Страдания святых мучениц Александры и Клавдии. Эти святые мученицы пострадали в царствовании нечестивого Максимиана, который воздвиг на христиан такое жестокое гонение, что верующие во Христа, не исключая никакого возраста, предавались разнообразным мучениям. Так как и правитель города Амиса, где жили эти святые девы, поступал так же, то они были схвачены и приведены к нему». На допросе они объявили себя христианками и самого правителя назвали жестоким и бесчеловечным. Поэтому по повелению последнего их сперва разделили и били палками, потом отрезали им сосцы, после чего, повесив, строгали их по телу до тех пор, пока не обнажились их внутренности, и наконец бросили в раскалённую печь, где они и предали души свои в руки Господа.